Уровень развития психической энергии. Качество ауры. Да, очень тяжёлое и напряжённое время переживается нашей планетой. Участившиеся землетрясения очень отравили ближайшую к Земле атмосферу, и можно ожидать проявления новых безумств в человеческом сознании. Вот почему так важно распространять книги живой этики. Прекрасно, что вы замечаете различные знамения, их следовало бы записывать. Должна сказать, что из всех обществ мое любимое рижское общество, и я уверена, что именно оно расцветет и принесет лучшие плоды. Также хочу сказать вам, что была глубоко тронута вашим доверием в приоткрытии мне уголка вашего чудесного сердца. Конечно, я не совсем с вами согласна, что дар слова так уж необходим. Это не дурное подспорье, но и только. Самое главное это качество нашей ауры. Часто красноречивый оратор оставляет лишь мимолётное впечатление, если его аура была ничтожна духовным напряжением. А два-три слова, сказанные от сердца носителем светлой ауры, перерождают человека. прикоснувшегося к нему. Потому главное воздействие не в словах, но в качестве и напряженности нашего внутреннего огня. Одно присутствие такой огненной ауры в многочисленном и пестром собрании вносит свой умиротворяющий аккорд. Случается, что лектор как-то особенно зажег своих слушателей и относит это к себе. А на самом деле, может быть, в толпе слушателей не находилась одна или две напряжённые и гармоничные ауры, которые и создали своими мощными вибрациями благоприятную атмосферу для восприятия. Учитель Архип Иванович Куинже был совершенно лишён дара слова. С трудом и с большими паузами мог связать несколько слов. Но силой своего внутреннего огня он этими несколькими словами производил огромное впечатление. Мощи его духа так шла эта отрывистая речь, как бы тяжёлые удары молота ваятеля высекали искры из каменных глыб.